Литнет представляет. Марк Качим, Даниэль Брейн, Рыбий доктор, Смотритель Маяка. Читает Егор Воронцов. Что ж, Рыбий доктор, так Рыбий доктор. Нужно, видимо, оправдывать прозвище. Мы очень старались откреститься от неудобного заказа, но он нас все-таки настиг. Водная планета – очередной полуизвестной науке зверь. И все было бы хорошо, если бы наш бравый охотник не боялся воды, Кэпу было бы, где посадить корабль, а я не страдал бы от морской болезни при одном слове «качка». Но заказ есть заказ. Делать нечего. Полетели! Глава первая. В которой мы очень хотим сохранить репутацию. «Вон туда!» «Но я же...» «Вон туда!» Вильд с самым свирепым видом ткнул пальцем в сторону ресепшн. Кровь, живописно размазанная по его синему врачебному комбинезону, добавляла ему убедительности, и клиентка, явно настроенная на скандал, благоразумно решила не спорить. В общем-то, с Вильдом в принципе мало кто решался спорить, и это было, несомненно, Главное качество, за которое он получал свой гонорар. И да, я, конечно же, платил ему за работу в клинике. Разве могло быть иначе? Решив, что опасность миновала, я высунулся было из своего кабинета. И зря. Мой преувеличенно безопасный вид свел на нет весь эффект Вильда. Дамочка развернулась на каблуках прямо перед носом вымученно улыбающегося администратора и побежала ко мне. «Доктор! Вон ту...» Попытался было я повторить трюк, но тот был выполнен профессионалом. «Доктор, как все прошло?» Дамочка патетично всплеснула руками. «Как она?» «Кто она?» Осторожно уточнил я. С некоторых пор прием пациентов вели администраторы и совершенно гениальный на все руки терапевт, а я подключался только на особо сложные случаи и операции. «Моя девочка!» С придыханием уточнила дамочка. «Уточните у дежурного АДМИ Колебана!» «Да что ж такое? Мне дадут сегодня договорить хоть одно предложение или нет?» «Вчера оперировали, обещали позвонить, а я все жду, жду, жду и жду», продолжала разоряться дамочка. Колебану я помнил. Толстая настолько, что Вильду пришлось держать пинцетом сальник, то и дело норовящий закрыть и без того маленький разрез, а мне бороться с желанием сделать несчастный липосакцию вместо банальной стерилизации. Кстати, жир-колебан, говорят, весьма полезный и, ко всему прочему, вкусный. «Операция прошла хорошо», — сказал я дамочке, дождавшись, когда появится шанс вставить слово. «По поводу выписки вам нужно обратиться к «Могу я ее увидеть?» «Да что ж такое? У меня на лице, что ли, написано, можно перебивать на полусловие? Она же уже кушала? Если нет, то я вот принесла. Мэм, вы слышите, что говорит док?» Вильт оттеснил меня плечом, позволяя спрятаться обратно в кабинет. «Вон туда!» Он снова задал даме ментальный вектор, и на этот раз она, к счастью, с него не сбилась. Вильт же зашел в кабинет вслед за мной и недовольно фыркнул. Я уныло пожал плечами и постелил ему пеленку на кресло. «Может, переоденешься?» «Еще цепраксы сейчас мыть», покачал Вильд головой и сел, аккуратно придержав пеленку, чтобы ничего не запачкать. «У меня только один вопрос. Как ты раньше-то справлялся?» «Один». «Вот знаешь, уже и сам не понимаю», честно ответил я. Шума помогала, конечно, но... Это но! Когда о полноценном восьмичасовом сне приходилось только мечтать, а хотя бы час без телефонного звонка можно было выкроить только в операционной, сейчас отдавалось мне жестокими мигренями и нервным дерматитом. Вот только почему все это вылезло уже после того, как я нанял персонал и более-менее нормализовал график, научному объяснению не поддавалось. «Денег за сразу двух живых и относительно изученных халитодонов нам отсыпали почти так же щедро, как и всякие департаменты наград. Даже Кэп перестала ворчать о потерянном времени, когда я честно разделил все денежные субсидии на четверых. Шума попыталась было отказаться, но я проявил редкую для себя настойчивость, а Вильд негромко подсказал, что родительские деньги — это хорошо, а свои — лучше». Этот аргумент мгновенно оборвал все споры, и деньги отправились на ее личный счет. Мегера Халитодониха так и оказалась заботливой и нежной мамочкой, но чтобы это выяснить, чуть не пришлось принести в жертву зоопаркового смотрителя. К счастью, благодаря своевременному вмешательству начальства удалось и сверчка съесть, и куропатку накормить. Смотритель остался жив-здоров, а семейство халитодонов счастливо объединилось в огромном вольере искусственного заповедника. Почту смотрел. Осведомился Вильд, решив, что многозначительное «но» и есть ответ на все его вопросы. «Нет». «А что там?» «Я заранее нахмурился». «Опять счет какой-то пропустил». «Нет». Вильд приглашающе кивнул на никогда не выключающийся монитор посмотри в его словах мне почудилось предвкушение заинтригованный я сел в старенькое но очень удобное кресло и открыл вкладку почты эм... на меня выпрыгнули страшные цифры с тремя нулями в графе «Непрочитанные письма что искать Вильд поднялся обошел стол и заглянув в монитор присвистнул «Да ты популярнее, чем модель плейбоя!» — хмыкнул он и сам прокрутил список писем вниз. «Вот!» Он щелкнул на ничем не примечательное «ВВВ» в графе «От кого?» «Вильд, вильд, вильд, что ли?» — пошутил я. «Дикий, дикий вильд!» Вильд мрачно на меня покосился, и я понял, что угадал. «Может, просто скажешь, что там?» — вздохнул я, увидев простыню текста не nee. Тут гениальный образчик сказочного идиотизма, как ты любишь выражаться». Вильд усмехнулся и развернул ко мне монитор. «Припади к прекрасному!» Я привык к чувству юмора Вильда. Поначалу он мне казался даже неразговорчивым, но, видимо, дело было не во мне, а все-таки в нем. Когда Вильд подпускал людей ближе, он менялся. Правда, до понимания с полуслова, как у него было скепп, Мне было еще далеко. Но и знал я его все же не столько лет, сколько Кэп: 16, 17, а нет, он же говорил 23. Обалдеть! Погоди! Пробормотал я, кое-как продравшись через заумные формулировки Б140? Акварусы? Они серьезно? Я же сказал, что это сказочный идиотизм хмыкнул Вильд. «Сказочный идиотизм внушает надежду», буркнул я. «А тут уже после письма впору повесится». «Планета категории «Б»». «Это же необитаемая?» «Необитаемая разумно», кивнул Вильд. «Я успел посмотреть. Это та еще срань». «Срань?» Я прокрутил письмо ниже. «К счастью, отправитель заботился дать нам короткую справку». Б-140, водная, атмосфера дружелюбная для категории Human, координированная добыча тераплазмы. Здесь ни ресурсов, ни топлива, ни поддержки. Если что произойдет, связь только своя. Приводнение на корабле невозможно, пресная вода в природе отсутствует. Я что, на ихтиандра похож? Мне жрать что-то надо? Не сырую рыбу желательно. И ко всему прочему... «Они еще объявили конкурс», — кивнул Вильд. «Интересно, много желающих? На гарантированную компенсацию авансом и вознаграждение по итогам? За зверя, которого никто толком не видел? Давай забьем на это письмо». «Я понимал, что это легче сказать, чем сделать. Сумма, которая стояла в конце, обозначенная как «вознаграждение по итогам», могла бы заставить прослезиться любого». Я не был уверен насчет, например, отца или матери шумелки, но что касалось простых смертных... «Как думаешь, многие уже подали заявку?» — спросил Вильд. «Думаю, там уже очередь», — изрек я, всеми силами стараясь себя убедить, что нам это не надо. Тероплазма вещество, которое используют в производстве дешевых гиперов. Залегает она не везде, и к тому же... Ее запрещено добывать на планетах категории А, обитаемых разумно, к которым относится что Земля, что Ангра. Я открыл браузер, забил B140, все больше мрачнее рассмотрел карту планеты. «Четыре места добычи», — подсказал Вильд. «Красная, собственно, сама зона добычи. Оранжевая и желтая — мертвая зона. Хотя в светло-зеленой я тоже бы не искал». Я кивнул. Обычно на биокартах красный, оранжевый и жёлтый цвета обозначали территории, где под влиянием технологий или из-за внешнего вмешательства сильно изменился либо климат, либо экосистема. Б-140 ещё повезло. Видимо, потому что изменённых территорий должно было быть не более 7%. «Добыча тераплазмы — межпланетная коллаборация», — сказал я. Какой черт институт изучения редких видов вообще сюда полез? Где добыча и где редкие виды?» «В письме не сказано», — пожал плечами Вильд. «Полагаю, что они хотят расширить добычу до максимальных 15%, а для этого нужно заключение, что увеличение количества платформ не повлияет на экосистему». «Ну или не на что там влиять? Сам понимаешь, такое не пишут» но подразумевают всегда». «Им нужно животное, а не заключение», — подумал я. Задача была из разряда поди туда, не знаю куда». «Институт — одно из тех учреждений, которое дает разрешение на увеличение добычи в числе прочих», — подсказал Вильд. «Но я согласен. В лучшем случае мы просто скатаемся за бесплатно». «А Кэп бы сказала...» что мы в любом случае уйдем в минус, потому что расходы всегда превышают то, что платят с гарантией. «Я не согласен уходить в минус», — проворчал я. «Нам как-то нужно ответить на эту срань». «Не обязательно». Вильд почесал висок. Вид у него был сомневающийся. «Но лучше да, потому что запросто можно попасть в черные списки. Мол, раз тебе работать не надо...» то и сиди, как сидел. Все равно кто-то выставит совсем копеечную цену и получит заказ. Это же конкурс. А так мы хотя бы покажем свой интерес. Типа мы рады, но не прошли по деньгам, жаль. Я открыл новую вкладку и забил слово «акварус». По названию можно было догадаться, что это рыба или более развитое животное типа земного дельфина или кита. Ну, на редких фото примерно это и значилось. «Все-таки животное, метра три в длину, плавники, хвост, симпатичная рыльца». «Ага», — сказал я, вчитываясь в справку. «Вот в чем дело. Их популяция, по данным пятилетней давности, сдвинулась еще больше к югу. Смотри». И я повернул монитор к Вильду, процитировав по памяти. Произошла массовая миграция вида ближе к экватору за последние 15 лет. В момент старта строительства платформ ареал обитания акваруса составлял 70% водной площади. «А сейчас всего 30», — согласился Вильд. «Им нужен хотя бы один возрастной экземпляр, чтобы понять, как сильно на акварусов влияет добыча». «Это высший хищник!» так что его поведение отражает состояние экосистемы в целом. Зато мы с тобой явно не на высоте. Я повернул монитор обратно, кликнул на самое крупное фото зверя и опять показал Вильду. Симпатичная кусала. Если ты ему чем-то не угодишь, сожрет и даже этого не заметит. На вид вроде не слишком опасный, не согласился Вильд. И по размеру небольшой. Поверь, «Лисы тоже милашки, пока пасть не разинут. Раз это хищник, то я тебя уверяю, он не зализывает до смерти. Давай напишем им что-нибудь вроде «Спасибо большое за предложение, не пошли бы вы в задницу, но нам все равно очень лестно». «Главное», — заметил Вильд, поднимаясь, «написать им гарантированные затраты на такую сумму, чтобы они не смогли прочитать это число. Я пошел мыть цепракса». «Про число — это КЭП», — заортачился я. «Я такого не знаю». «Позвони ей», — попросил Вильд. «У меня после цепраксы еще сам знаешь». Я знал. И вздохнул. Вильд брал на себя огромное количество физической работы, и не столько потому, что приходилось экономить на работниках, а потому, что наемные рабочие приносили больше вреда, чем пользы, не умея обращаться с животными, и не зная даже элементарных основ ветеринарии. Как, например, что нельзя мыть миски для воды хлоркой, или что обработка стен от паразитов должна производиться в пустых вольерах. От того случая меня трясло до сих пор. Главное на себя сволочи маски надели, а несчастного дрематура пришлось под капельницей 3 дня держать и лечить ожог слизистой. А она видела это уже. запоздало спохватился я. Но Вильд уже ушел. Я подумал, в самом деле никто не заставляет нас ввязываться в заведомо гиблое дело и сел творить дипломатию.